Глава 16. Замок Торнвуд. Замок Торнвуд является личной резиденцией, которая работает как гостиница, в которой проживающий платит за номер на ночь и за завтрак на следующее утро. Кроме того, владельцы гостиницы иногда проводят исторические экскурсии и экскурсии с привидениями. За подробностями обращайтесь в замок. Замок Торнвуд. Лейквуд. Вашингтон. Замок Торнвуд представляет собой средневековый английский замок XVI века, расположенный возле Американского озера на окраине города Такома Вашингтон, в районе Тихоокеанского северо-запада. Как, спросите вы? В 1908 году магнат из Такомы Честер Торн инвестировал 1 миллион долларов в строительство особняка в Вашингтоне. Для осуществления его мечты архитектор Киртланд Келси Кутер достал большую часть кирпича, камня, дубовых панелей для обшивки, дубовых лестниц и цветного стекла, разобрав замок в Англии и переправив материалы на трех грузовых кораблях по изменчивым водам близ мыса Горн в Южной Америке, весь путь придерживаясь побережья Америки к порту Такома. После трех лет строительства мечта о доме осуществилась. Родившийся в 1863 году в Торндале, Нью-Йорк, Честер А. Торн произошел из богатой семьи финансистов. Он был выпускником Ельского университета и начал свой бизнес в Миссурской Тихоокеанской железнодорожной компании. Торн женился на дочери генерального директора компании Анне и переехал в Такому, Вашингтон, где инвестировал деньги в Национальный банк коммерции. К 30 годам он стал президентом банка. Торн, дотошный бизнесмен, накопил значительное состояние, обрел престиж как один из основателей порта Такома и был одной из движущих сил в основании национального парка Маунт-Рейниер. Замок Торнвуд был огромным памятником в его процветающем бизнесе. В готическом особняке в стиле английской эпохи Тюдоров площадью 27 квадратных футов есть 54 комнаты, среди которых 28 спален и 22 ванны. В поместье семьи Торнов было 68 работников, 28 садовников, 40 домашних слуг, которые заботились о Честере, Анне и их дочери Аните. Турнвуд посещали американские сановники. Кроме многих известных бизнесменов Тихоокеанского северо-запада, ночными гостями были президенты Теодор Рузвельт и Уильям Говард Тафт и даже некоторые иностранные королевские семьи. Чес, как называли его друзья, не только получал много денег, но он также заводил много друзей в обществе, делая благотворительные взносы. Он вел подлинно великолепную жизнь, и замок Торнвуд был его шедевром. Чес умер от мучительной болезни 16 октября 1927 года в своем особняке. Но Торнвуд всегда будет домом Чеса. Я разговаривал с Диной Робинзон, владелицей Торнвуда в настоящее время. Дина с ее мужем Вайном купили поместье в апреле 2000 года. И вскоре после этого они заключили соглашение с ABC Disney, по которому компании разрешалось снимать фильм Стивена Кинга «Красная роза». В обмен на разрешение использовать поместье в качестве места действия истории Кинга об исследователе паранормальных явлений который приводит группу экстрасенсов в дом с привидениями. ABC Дисней согласилась снести апартаменты в большом зале и реконструировать их до первоначального вида. В фильме Кинга у дома есть свое сознание, и постоянно передвигается и меняется. Но правда, как они говорят, обычное имеет больше странностей, чем сказка. В доме не появляются мистические лестницы, которые ведут в никуда, и комнаты не уменьшаются, но есть потайная комната, туннели в подвале и призрак. Кроме того, во всем доме появляются привидения. Робинзон и ее многочисленные гости говорят слишком возбужденно о необъяснимой, но все же оживляющей энергии, которая влияет на людей в замке Торнвуд. В появление привидений для Робинзон было едва ощутимым. Она сказала, я вместе с мужем завтракала в гостиной джентльменов, она находилась справа от кухни. Вечером я повыключала везде свет, а когда спустилась утром, чтобы включить свет в канделябрах на стене, в одном из них перегорела лампочка. Поэтому я пошла за новой. Я поставила стул, потому что не доставала. Когда я дотронулась до лампочки, поняла, что она была просто выкручена. Поэтому я вкрутила ее и ушла. Ночью я выключила свет, заперла дверь на замок и пошла спать. На следующее утро я встала и спустилась вниз. Лампочка была снова выкручена. Я подумала, что это было на самом деле странно. Я снова приставила маленькую лестницу, забралась по ней и вкрутила лампочку. Это продолжалось каждый день в течение двух недель. В конце концов, я бросила на стол газету, которую держала в руке, и сказала. «Ладно, Честер, я знаю, что ты здесь. Дай мне знак, потому что мне до смерти надоела эта история с лампочками». Никакого знака подано не было, но ежедневные выкручивания лампочки прекратились. Очевидно, один из призраков Торнвуда перешел на стекло. Робинзон предполагает, что это Честер, но она не уверена в этом, а выкручивание лампочек перешло в проблему со стеклом. Робинзон рассказала, как муж купил набор кастрюль из нержавеющей стали со стеклянными крышками, обрамленными металлом. Она сказала, мы поставили их в шкафчик. Мы были на кухне и ничего не делали. Затем подошли к шкафчику, открыли его и стеклянная крышка от сковороды просто разбилась на тысячи мелких осколков. То же самое произошло на следующий день с дорогой стеклянной чашей для смешивания пунша. «Мы ничего в нее не клали, просто поставили ее на стойку», сказала Робинзон. Она стояла и вдруг разбилась. И не просто разбилась, а разлетелась на множество мелких кусочков. В другом случае... Ее внук нес из кладовки несколько бутылок ликера, и одна бутылка была под рукой. Дно стеклянной бутылки отвалилось, и содержимое бутылки вылилось на внука Робинзон и на пол. Робинзон полагает, что может случиться много беспорядков, потому что она сделала большой ремонт, а Честеру Торну, возможно, не понравилось, что какая-то женщина вносит беспорядок в дом. Она старается не обвинять его в том, что он шовинист, но полагает, что Честеру в конечном счете понравился результат, и он больше не разбивал стекол. Она сказала, «Сейчас ничего особенного не происходит. Мы слышим звуки разбивающегося стекла, но не находим ничего разбитого». Возможно, Робинзон решила, что Честер был доволен ее стараниями, услышав это от ее служащего бывшего военного, который работал в поместье с тех пор, как семья Робинзон стала его владельцами. Робинзон сказала. Он пришел как-то ко мне и сказал, что мистер Торн одобряет то, что я делаю с домом. И он говорит, что видел его много раз на лужайке в коричневом костюме для верховой езды со шпорами наездника. Мужчину в коричневом костюме наездника – С необычными карманами и со шпорой наездника видели также в доме. У Робинзонов гостила подруга из Техаса. Идина попросила свою подругу сходить в туалет на третий этаж и принести мыло. Когда ее подруга искала мыло по всему туалету, она повернулась и увидела мужчину в коричневом костюме для верховой езды. Он спросил ее, что вы делаете здесь? И она ответила, наполовину обезумевшая. «Я не знаю, что я здесь делаю. Я просто пришла сюда найти что-то для Дины». Мужчина исчез, и подруга Робинзонов, бледная и с чувством, которое она никогда не забудет, побежала вниз по лестнице. В Турнвуде также проводятся свадьбы и приемы. Одна из комнат, которая называется «Комната Анны», в честь последней хозяйки дома, которая использовала эту комнату как свою спальню, также является свадебной комнатой. В комнате есть зеркало, в которое можно посмотреться в полный рост, и много места для приготовления невесты. Несколько невест говорили о том, что в этой комнате видели в зеркале отражение женщины, одетой в наряд начала 20 века, которая сидела позади них. Когда невесты оборачивались, женщины там уже не было. Женщину в комнате видели и другие посетители. Робинзон сказала, у нас были люди, которые видели женщину, стоящую в той комнате у окна. И это была комната, в которой они остановились. Ключи от этой комнаты были только у этих посетителей. У нас нет экономки, поэтому там никого не могло быть. В 2001 году семья Робинзонов основала Государственное общество по привидениям Вашингтона, ГОПВ, чтобы провести исследования привидений, которые обитают в доме. ГОПВ представляет собой группу людей, которые исследуют паранормальные явления на основе частичной занятости. В группу входят исследователи, несколько психически чувствительных людей и те, кто хочет узнать больше. Генри Байлей был основателем группы и ее руководителем. В то время днем Байлей работал на компанию «Боинг», и он объяснял, как он пытается избежать субъективности, когда может. Его основные интересы сводятся к измеримым фактам. Он сказал… По профессии я инженер. Я никогда не заявлял, что я экстрасенс, но пространство вокруг Торнвода имеет одну из самых мирных и спокойных аур, какую я когда-либо чувствовал за всю свою жизнь. Она такая оживляющая, это очень субъективно говорить так, но она на самом деле дает такие ощущения. Байлей рассказал что его группа не видела каких-либо привидений во время их четвертого посещения Торнвуда. Но на их магнитофон записались несколько убедительных звуков. Байлей сидел на кухне особняка в 3 часа утра со своим магнитофоном и пытался записать электронное голосовое явление ЭГЯ. Самым лучшим доказательством, которое у нас было, была запись, которую мы получили сказал Байлей. На кухне пел какой-то мужчина. Я ручаюсь, что в то время на кухне никого не было. Я ничего не слышал, пока не пришел домой и не включил магнитофон. На магнитофоне было слышно: «ла-ла-ла-ла. Эта песня звучала отчетливо. Байлей полагает, что в доме осталась некоторая энергия от предметов средневекового здания которые могли вызывать видимость присутствия духов. Кроме того, он чувствует, что в Торнвуде есть два привидения, которые нарочно и осознанно время от времени взаимодействуют с персоналом и посетителями. После того, как Байлей, будучи ребенком, рос в трех отдельных домах, в которых обитали призраки, его выводом относительно Торнвуда является то, что все знаки указывают на привидений. К тому же в доме чувствуется, что в нем обитают призраки, — сказал он. Возле главного входа здания есть дубовая лестница, которая является особенным местом, где можно краем глаза увидеть призрак прошлого. Если вы сядете на самую нижнюю ступеньку лестницы и посмотрите на двери, иногда вы сможете мельком увидеть лорда и леди, — сказала Робинзон о парах, которые иногда появляются. Мужчина одет в кожу, и от нее пахнет чем-то жирным. Я полагаю, что они, по их мнению, наряжены, но сегодня такой вид не считается опрятным. Я видела двух женщин, одетых в одежду эпохи Ренессанса. У одной в волосах была гирлянда, а у другой на голове было что-то вроде заостренного головного убора, и они прошли через двери, и затем исчезли. Для семьи Торнов в создании особняка переплелось старое и новое. Это место, где Англия XVI века столкнулась с Америкой XX века. Сегодня Торнвуд также место, где иногда сталкиваются материальные и духовные грани. Для Дины Робинзон и ее гостей дворецкий, дом, ухоженные газоны и богатой растительностью сады являются раем можно понять, почему первый строитель и его семья не хотят покидать этот дом никогда.